Глава 26. Показания Карл Фокс. Карл, часов пять было. Я только-только свет в комнате зажгла. Следователь, в той комнате, что выходит на улицу? Карл, да. Слышу, он вошел. Уже потому, как дверь открыл, я сразу поняла, что он не в духе.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 Из каждого в этом списке. Он говорил, что я недостойна носить благородное имя Фоксов, и что ядья была для него как камень на шее, за меня он, мол, и в жизни ничего не добился. Лицо у него стало как свекла, и глаза прям вылезли на лоб. Я видела, у него вены на шее набухли и как-то вроде двигались. Я еще подумал, господи, Кэрол, он же тебя убьет. Обычно-то, когда он вроде как не в духе, он все вокруг разносит в дребезги.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 — Карл, извините, спасибо, Ваша честь. — Извиняюсь, господин следователь. Мне садиться на то место, где я до того сидела?